Глава седьмая. Сегодня день солнечный. Женщины прогуливаются по аллее поголовно в шляпках с широкими полями. Величавые и молчаливые лакеи несут следом широко распахнутые зонты самых веселеньких расцветок от алых до голубых. Многие обмахиваются еще и веерами. Это больше элемент красоты и кокетства, чем нужды. Эти штуки подчеркивают, какие они нежные и трепетные. К тому же поверх края так удобно, мило и вроде бы невинно стрелять кокетливо глазками и бросать многозначительные взгляды, продолжая бесконечные любовные игры. Келлеве остановился рядом у края балкона. С другой стороны меня подстраховывает Альбрехт. С таким серьезным видом, словно готовится удержать от самоубийства. Оба как две крайности моей армии. Келлеве в панцире. Даже стальные поножи и наручни на месте блестят хищно и воинственно. А сэр Альбрехт одет так, что и павлин удавился бы от зависти к блеску, красоте и живописной яркости костюма. А перья на шляпе раскинулись таким пышным куполом, что и нас с Келлеве закрывают от солнца. «Ваше Величество», — проговорил Келлеве, — «что-то как бы идет криво» или вообще не идет? Я поинтересовался вяло. Вы о чем, граф? Да обо всем, ответил он. Неужели им все равно, что император у них не Скагеррак, которому все присягнули, а пришелец с дикого для них севера? Мне все кажется, что прикидываются и вот-вот нападут. Я облокотился о перила, всматриваясь в гуляющих. Альбрехт помахал кому-то шляпой, а потом самым благожелательным голосом ответил графу через мою голову. Так мы не свергали Скаггеррака. Трон был свободен и пуст. Мы заняли его, принимая, как бы в благодарность от жителей за спасение от гибели. Келлеве сказал с тоской: "Да вот только они, как будто об этом и не знают, живут себе так, будто нас и нет." «Или знают, — уточнил Альбрехт, — что скоро мы все станем ими». Келлеви окинул его недружественным взглядом. «Вы уже стали герцог. Может, и на трон уже посматриваете?» Альбрехт выпрямился, а я сказал торопливо. «Но-но, тихо. Нам только раз при в нашем лагере не хватало. Напоминаю, Адам, сорвав запретный плод, Отстоял право для своего потомства на самостоятельность. Господь сказал «Ну и хрен с тобой». «Борись и ротоборствуй, а я проверю, насколько ты стоек к духам, потому и подбрасывает нам испытание за испытанием». Келлеве проводил гуляющих внизу недружелюбным взглядом, в котором мне почудилась и скрытая тоска. «Там». Целая группка весело хихикающих женщин, ярких и беззаботных, как цветные бабочки, умело стреляют глазками в сторону идущих в сторонке мужчин, щебечут, чирикают, счастливые и довольные жизнью. «Хорошо местным», — сказал он с завистью в голосе. На них Господь махнул рукой. «Теперь только пьют, едят, да волю блудят с чужими женами». «Они же нищие духом», — напомнил Альбрехт. «А вот на нас Господь возложил, или, как говорил Его Величество, положил, а то и поклал. Потому должны нести с гордостью и смирением, мы же избранные. Нам Господь доверил нести, вот и несем, горделиво и с задранными головами, как гуси свои толстые задницы к реке». «Не ерничайте, герцог», — сказал я сухо. Альбрехт ответил с легким поклоном. «Мне больше не брать с вас пример?» Я смолчал. «Мир в самом деле перевернулся, если сам Альбрехт Гуммельсберг уже берет с меня пример, <связь> если не брешет. По крайней мере, я замечаю, что он для меня все меньше становится примером, хотя к его советам прислушиваясь с прежним вниманием». Внизу придворные начали останавливаться. Вдали на аллее показались трое быстро скачущих в направлении дворца всадников. Им поспешно давали дорогу. Многие успевали поклониться, а дамы поспешно приседали, грациозно растопыривая платье. Всадники промчались к зданию. Впереди сэр Норберт соскочил почти на скаку, бросил повод сопровождающему разведчику и бегом поднялся по ступенькам. «Похоже, — сказал Келлеве, — у него серьезные новости. Сэр Альбрехт...» Альбрехт буркнул. «Да-да, у меня встреча с лорд-канцлером». Они покинули балкон, а я некоторое время смотрел, как в саду придворные играют в прятки, догонялки. Женщины прыгают через веревочку, неуклюже подбирая длинное платье. Отовсюду либо веселый беззаботный смех, либо томные вздохи и уверение, что здесь ничего недозволенного, Все в рамках пристойности и что никто не видит. За спиной прозвучали твердые шаги. Норберт подошел и встал рядом так близко, что я почуял от него запах лесной хвои и аромат костра. — Сэр Норберт, — произнес я, — он сказал тихо новости о герцогине сердце мое застучало чаще я не стал напоминать что герцогинь при дворце как гусынь на базаре спросил тем же тихим голосом давайте приобрела здание сообщил он довольно значительных размеров свободных не было перекупила у принца кегельшира так так сказал я с бьющимся сердцем «Дальше. Особенности. Принц выставлял дом на продажу?» «В том-то и дело, что нет, и даже не намекал никому, что намеревается продать. Я проверил». «Значит, — сказал я, — предложенная сумма была весьма значительной. Подробности сделки не разглашаются, — ответил он кратко, — но с большой долей вероятности вы правы, Ваше Величество». «Где герцогиня?» «Отбыла в герцогство Клауренское», — сообщил он. «С этим что-то связано?» «Хотелось бы знать», — признался я. «Возможно, понимает, что форсировать события рискованно. У меня четыре любовницы, штат заполнен». Он подумал, я видел, как двигаются складки на его лбу. «Возможно», — сказал он медленно. Отправилась за дальнейшими инструкциями. Полагаете, она мелкая величина и действует только в узких рамках? Примерно так, подтвердил он. Герцогиня не выглядит как человек, который сам принимает решения в важных делах. Вспомните, там, в герцогстве, она отнеслась к вам без приязни, а потом вдруг сама пришла в постель. И здесь легла под вас вовсе не потому, что ей понравилась ваша грубость. э — сказал я предостерегающим тоном. — Без подробностей, герцог, без подробностей, а то не буду делиться с вами стратегическими ценными сведениями в данной области. Да и не был я груб при первой встрече. «Вот — Вот-вот, — сказал он невозмутимо, — она подталкивает вас к большей грубости, потому что принято считать, что мужчинам так больше нравится, и потому хочется обращаться с женщинами грубо. То есть личные чувства приносят в жертву. «Да, так поступают все женщины при дворе», — напомнил я с горечью. «Им важно возвыситься. Все готовы в постели малость потерпеть ради карьеры. А мне как определить, кто искренен, а кто притворяется?» Он поинтересовался. «А надо ли?» Я подумал, сообщил. Герцогиня Самантелла как-то сказала. «Неискренняя женщина до неразличимости похожа на искреннюю». В этом случае вы правы, доблестный друг. В постели какая разница? Вечером я корпел над записями о сложном социальном устройстве империи и составляющих ее королевств. У всех свои особенности. И когда Хрурт доложил, что в приемной дожидается лорд-канцлер, почти с облегчением велел пригласить. Джулиан Варессер, лорд-канцлер империи Клондзейд, Впечатляюще величествен с его крупным телом массивной нижней челюстью на тяжелом изрезанном морщинами лице седыми усами в разлет с настолько бодро загнутыми кверху кончиками что сэр норберт удавился бы от зависти если бы был способен завидовать тому, кто выглядит так и одевается все в том же по древнего покроя что не спадает крупными локонами до плеч, пряча уши и шею Ошейный платок из тончайшего полотна не спадает пышной пеной до середины груди. Величественнее фигуру трудно вообразить, но при взгляде на него я почему-то вспомнил, что мне по штату положено четыре любовницы, не больше, как в исламе, всего четыре жены. Видимо, что-то в этой цифре либо сакральное, либо мистическое. Те же четыре угла. Четыре стороны света, хотя я скорее бы подумал насчет физиологического. Четыре вообще-то и так с избытком для человека, который думает не только о женщинах, хотя в этом жарком климате в рационе преобладают мясные жирные блюда с большим количеством острых специй. Но все-таки простому человеку, от землепашца до принца, положена одна женщина, королю, Помимо жены можно держать любовницу вполне официально, а императору, оказывается, положено четыре. Но если для короля жена – для скрепления дипломатических уз, а любовница – для любви, то для императора и жена, и любовницы – все для работы, для укрепления и влияния. Сэр Джулиан заметил мой ощупывающий его взгляд, поклонился и передал на удивление мало бумаг на подпись. Ерунда всякая насчет продления временных привилегий, есть и такие в числе льгот. Это чтоб не зарывались и знали, могут и не продлить. Я быстро подмахнул, взглянул в его предельно серьезное лицо. «Сэр Джулиан, а почему такая несправедливость? Четыре любовницы?» А «Жена одна», — он ответил в замешательстве. «Так в древних законах, Ваше Величество, может быть потому, что император может заводить вполне официально жену в каждом королевстве. А это, если подсчитать, сколько у вас королевств?» «Это другое дело», — сказал я заинтересованно. «А как насчет любовниц? Тоже по четыре? Или всего по две?» Он сказал с сочувствием, как мужчина мужчине. «Увы, только по одной. Ну да, нечего королям равняться с императорами. Но это официальных, — уточнил он, — а остальных сколько угодно». «Ну, тогда жить можно», — согласился я. «А как насчет княжеств, герцогств, баронств?» Он развел руками. «Ваше величество». «Понял», — ответил я. Понял. Им не по рангу моей жены в их крохотных владениях, да и мне наглеть можно в пределах императорских протоколов, хотя, конечно, можно сделать исключение в силу определенных обстоятельств, каких именно решим при случае и если такая острая необходимость возникнет. Ваше величество, я выставил перед собой ладони, дорогой сэр Джулиан, конечно же это не сегодня. «Ну, как-нибудь, когда разделаемся со всеми противными противниками и возжелаем отдохнуть и развлечься?» «Да, знаю, знаю!» «Но разве не чувствуете зуд реформаторства?» «Не чувствую», — ответил он с достоинством. «Устойчивость империи в сохранении традиций, Охранитель хранитель традиций — император». «У вас какой-то урод на троне», — посочувствовал я. «Вы просто молоды», — сказал он грустно. «Молодые все уроды?» «В какой-то мере, Ваше Величество, в какой-то мере. Все мы не такие сейчас, какими были. Стыдно вспомнить. Молодые стремятся изменить, а люди постарше — сохранить. Вам труднее. Вы молоды, но уже император». Ваша суть требует ломать и строить, а императорская мантия приписывает осторожность при каждом чихе. Вот вы и это, э, волнительствуете.